Глава седьмая. Последний шанс. Теперь она расскажет все сэру Джону. Значит, надо опередить ее и вообще ускорить события. Подстрахуюсь, прежде чем возникнет угроза. Бедная Дин, тебе со мной не тягаться. Однако и от тебя могут быть неприятности. Такие мысли мелькали в голове Мисс Мьюр, когда она шла по коридору. Хотя из-за двери в библиотеку доносились голоса. Слов было не разобрать, зато послышались тяжелые шаги горничной. Тогда Джин придвинула к двери стул, обернулась и, указывая на него эстердин, произнесла с усмешкой. «Садитесь сюда и стерегите, как преданная собака, а я иду к мисс Белли. Можете кивнуть, если согласны». «Спасибо, мисс, и впрямь лучше я сяду здесь. Молодой госпожа Туга приходится, я наверняка ей понадоблюсь». и Дин, полная решимости дождаться финала, уселась под дверью. Мисс Мьюра рассмеялась и пошла дальше, но ее глаза сверкнули, когда она обернулась, и внезапная злоба во взгляде не сулила верной горничной ничего хорошего. «У меня письмо от Неда, и в нем записка лично для вас!» Каким радостным возгласом Белла встретила мисс мьюр на пороге будуара. «Мне брат как-то странно пишет, будто в торопях», и новостей никаких, кроме одной, что он виделся с Сиднем. Надеюсь, ваше письмо приятнее, а то какой вообще был прок писать?» Едва услыхав имя Сидней, Джин побледнела, как полотно, и записка затрепетала в ее руке. Даже губы и те стали совершенно белыми. Однако Джин сказала ровным голосом. «Спасибо. Вижу, вы заняты, поэтому прочту свое письмо на лужайке». И прежде чем Белла смогла возразить, Джин исчезла. В первом же укромном уголке сада она разорвала конверт и прочла небрежные и поспешно нацарапанные строки. Я встретился с Сиднеем, и он открыл мне правду. Поверить было трудно, однако пришлось, потому что Сидней представил неоспоримые доказательства: Я не упрекаю вас, не требую исповеди или искупления вины, ибо не могу забыть, что любил вас когда-то. Даю вам три дня. За этот срок вы должны найти себе другое пристанище. Через три дня я вернусь домой и расскажу семье, кто вы такая. Уезжайте немедленно и избавьте меня от боли, которую я испытаю при виде вашего бесчестия. Медленно и внимательно Джин дважды прочла письмо, после чего некоторое время сидела без движения. Только брови сошлись над переносицей, показывая умственное напряжение. Наконец она глубоко вдохнула. Разорвала письмо, встала и направилась к Холлу, говоря себе. «Три дня. Только три дня. Справлюсь ли я за такой короткий срок? Должна справиться. Придется задействовать все способности и всю волю. Последний шанс. Если ничего не выйдет, то я не вернусь к прежней жизни. Я разом с ней покончу». Стиснув зубы и сжав кулаки, словно терзаемая горькими воспоминаниями, Джин вступила во владение сэра Джона, который вышел в сумеречный сад ей навстречу. «Судя по вашему личику, вы утомлены, милая моя. На сегодня оставим чтение. Лучше отдохните», — проговорил сэр Джон. «Благодарю вас, сэр. Я действительно устала. Но давайте читать, иначе не доберемся до конца, а я скоро уезжаю». «Уезжаете? Куда же, дитя мое?» — всполошился сэр Джон. Мисс Мьюр села. «Я расскажу позднее, сэр». Она открыла книгу и прочла несколько страниц. Но очарование куда-то пропало. Не было ни энтузиазма в интонациях чтицы, ни интереса в лице слушателя. Наконец, сэр Джон не выдержал. «Дитя мое, умоляю, довольно. Я не могу внимать вам, когда мой ум словно раздвоен. Что вас гнетет? Доверьтесь другу, позвольте вас утешить». Словно ласковые слова возымели свой эффект, Джин уронила книгу, закрыла лицо руками и зарыдала столь горько, что сэр Джон всерьез встревожился. Ибо в существе, которое до сих пор лучилось жизнерадостностью, подобная демонстрация чувства была трогательна вдвойне. По мере того, как сэр Джон пытался успокоить Джин, речи его становились все более нежными. Тревога все менее походила на отеческую. А доброе сердце захлестнули жалости, и сочувствия. Постепенно рыдания превратились во всхлипы, и сэр Джон принялся убеждать Джин Мьюр открыться, чтобы он мог оказать ей помощь делом или словом, невзирая на природу несчастья или, может быть, ошибки. Ах, вы слишком добры, слишком великодушны! Как я уеду, как расстанусь со своим единственным другом! вздохнула Джин. утирая слезы и поднимая на сэра Джона благодарный взор. «Значит, старик вам не совсем безразличен», — уточнил сэр Джон, невольно стиснув ладошку, которую держал в своей руке. Джин отвернулась и отвечала едва слышно. «Никто и никогда не проявлял ко мне подобного великодушия. Могу ли я оставаться безразличной к такому человеку? Мои чувства сильнее, чем я способна выразить. С сэром Джоном случались короткие приступы глухоты, но эту фразу он расслышал, и она ему понравилась. В последнее время мужчина был задумчив, одевался с особой тщательностью. Юным леди, что навещали его, выказывал галантность и очень оживлялся при них. Не ни раз и не два, случись Джин прервать чтение каким-нибудь вопросом к сэру Джону, он поневоле признавался, что не слушал. хотя Джин чувствовала на себе его пристальный взгляд. С того дня, как открылась тайна ее рождения, сэр Джон весьма привечал мисс Мьюр. По многочисленным эпизодам можно было сделать выводы о его интересе к гувернантке и о доброжелательности к ней. Теперь, после упоминания об отъезде, сэром Джоном овладела паника. Он уже видел, как осиротеет без мисс Мьюр огромный старинный особняк, Нечто в нехарактерном для нее волнении растрогало сэра Джона и вызвало его любопытство. Никогда еще Джин не казалась такой загадочной, как сегодня. С глазами, полными слез, она, бедная малютка, сидела перед сэром Джоном и не решалась поведать о своем пустячном затруднении. «Расскажите все, как есть, дитя, и ваш друг поможет вам, если это в его силах». Ещё недавно сэр Джон, говоря о себе в третьем лице, употреблял слова «отец» и «старик». С некоторых пор он стал называть себя другом. «Я расскажу, ведь больше мне не к кому обратиться. Я должна уехать, потому что мистер Ковентри проявил слабость. Он влюбился в меня». «Джеральд в вас влюбился?» — воскликнул потрясённый сэр Джон. «Да». «Сегодня он сказал мне об этом и пошел объясняться с Люсией. Он намерен порвать с ней. Вот я и бросилась к вам. Помогите, сэр Джон, не дайте мистеру Ковентри разрушить надежды и планы его матушки». Сэр Джон вскочил и принялся мерить шагами комнату. «Выходит, вы его не любите? Возможно ли это?» «Возможно. Я его не люблю», — с твердостью отвечала мисс Мьюр. «Но ведь Джеральд воплощает в себе качества, столь привлекательные в глазах женщин. Почему же на вас не подействовало его обаяние?» «Потому что я люблю другого», — пролепетала Джин. Сэр Джон уселся на стул, всем своим видом выражая готовность докопаться до истины. «Несправедливо будет, если глупость моих племянников станет причиной ваших страданий, милая моя девочка. Нед уехал». Я был уверен, что с Джеральдом проблем не возникнет. Однако пришел его черед. Я в полном замешательстве. Джеральда из дома не отошлёшь. Нет, уехать должна я. Но как тяжело покидать место, где я прижилась, и как страшат меня новые скитания в этом бесприютном холодном мире. Вы были сказочно добры ко мне. Слишком добры, сэр Джон. Разлука разобьет мое сердце. Реплика завершилась всхлипом. Головка Джин поникла, и ладони вновь закрыли ее личико. Сэр Джон глядел молча. На его благообразном лице отражались эмоции самые искренние. Через несколько мгновений он с усилием произнес: «Джин, прошу вас остаться и быть дочерью одинокому старику. Вы согласны?» «Нет, сэр», — последовал неожиданный ответ. «Почему?» — спросил сэр Джон. Он был удивлен, однако не рассержен. Скорее, отказ обрадовал его. «Какая из меня дочь? Люди скажут, что вы не так уж стары, чтобы удочерить девицу вроде меня. Сэр Джон, хоть я и недолго живу на свете, я неплохо знаю людей. Я уверена, что ваш план не годится, но я благодарю вас от всего сердца». «Куда же вы отправитесь, Джин?» Спросил сэр Джон, помолчав. «В Лондон. Попробую найти такое семейство, в которое не внесу разлада». «Это будет трудно?» «Да. Я не дерзну просить мисс Ковентри написать рекомендацию, ведь я косвенно повинна в проблемах, что постигли ее семью. А что до леди Сидней? Она в отъезде, значит, друзей у меня нет». «Кроме Джона Ковентри. Я позабочусь о вас. Когда вы едете, Джин?» «Завтра!» «Так скоро!» — голос подвел сэра Джона, который совсем не желал открывать, насколько огорчен. Джин рассчитывала, что уже первые ее слезы вырвут у сэра Джона признание в нежных чувствах. Этого не случилось, и ей стало страшно. Вдруг она упускает последний шанс? Да любит ли ее этот старик? Если да, почему молчит? Хоть бы намекнул или бросил нужное словечко, хоть бы прочесть что-нибудь в его взгляде или жесте, думала мисс Миюр, внутренне напряженная, как струна. Джен, можно вас спросить? Спрашивайте о чем угодно, сэр? Этот человек, тот, которого вы любите, разве он не может вам помочь? Помог бы, если бы знал, но нельзя ему знать. О чем знать? О ваших затруднениях? Нет. «О моей любви?» «То есть он не знает, что любим вами?» «Нет, хвала небесам, и никогда не узнает». «Почему же?» «Я слишком горда, чтобы открыть ему свои чувства». «Ну а сам он любит вас, дитя мое?» «Я не знаю. Я даже надеяться не смею на это», — пролепетала Джин. «Могу ли я оказать вам содействие в этом вопросе?» «Верьте мне, я хочу видеть вас благополучной и счастливой». «Разве ничего нельзя сделать?» «Увы, ничего». «Вы не откроете его имя?» «Нет, нет! Позвольте мне уйти. Ваши вопросы мучительны». Личика Джин приняло страдальческое выражение, и сэр Джон пошел на попятную. «Простите меня. Разрешите помочь вам, как сумею. Побудьте здесь». а я напишу своему другу. Он найдет вам место, если вы все таки примете решение нас покинуть». И сэр Джон удалился в кабинет, смешанный из гостиной. Джин наблюдала за ним с отчаянием во взоре, заломив руки. «Неужели моё искусство подвело меня в самый критический момент?» — думала она. «Как подсказать ему, не приступив границ девичьей скромности? Он либо слеп...» Либо застенчив, либо глуп, если сам не догадывается. Время-то уходит. Что делать? Как открыть ему глаза? Ее глаза торопливо озирали комнату в надежде получить помощь от предметов неодушевленных. И вскоре Джин нашла нужную вещь. Над кушеткой она заметила миниатюру — портрет цера Джона. Потрясенная контрастом между двумя лицами, безмятежным на портрете и... неестественно бледным, изменившимся под напором чувств у живого человека, Джин Мьюр на минуту опешила. Сэр Джон был виден ей через открытую дверь. Он сидел за столом и пытался сочинять письмо, но его отвлекала хрупкая фигурка на кушетке. Именно к ней он из-под тяжка устремлял взоры. И вот Джин притворилась, будто не замечает этих взоров, ибо поглощена созерцанием миниатюры. Внезапно, Как бы под влиянием порыва, которому невозможно противиться, она вскочила, сняла миниатюру со стены, посмотрела на нее томным и тоскливым взглядом и, тряхнув головой, чтобы локоны образовали завесу, прижала портрет к губам. Плечи ее затряслись в приступе притворных рыданий. Испугавшись какого-то звука, Джин вздрогнула, хотела повесить портрет на место, уронила его, слабо вскрикнула и закрыла лицо руками. Ибо перед нею стоял сэр Джон, и выражение его лица не допускало разночтений. «Джин, почему вы это сделали?» — спросил сэр Джон голосом взволнованным и полным надежды. Ответа не последовало. Девушка вжалась в кушетку, как существо, убитое стыдом. Положив ей руку на голову, а сам, наклонившись, сэр Джон прошептал. «Это имя Джон Ковентри?» «Заклинаю, ответьте!» Ни слова не было произнесено, только сдавленный звук дал знать сэру Джону, что догадка его верна. «Джин, что мне делать? Вновь засесть за письмо? Или остаться рядом с вами и открыть вам, что некий старик?» «Любит вас сильнее, чем любил бы родную дочь». Маленькая ручка показалась из-под завесы волос, словно желая удержать сара Джона. Он схватил ее, привлек к себе Джин и устроил свою седую голову на ее золотистой макушке, слишком счастливый, чтобы говорить. Примерно минуту Джин Мьюр наслаждалась успехом. Затем, боясь, как бы дело не расстроили внешние обстоятельства, Она поспешила этот успех закрепить. Любовь, отрицать которую уже нет смысла, а признать до конца мешает девичья скромность. Вот что было во взоре, возведенном на сэра Джона. Тихим голосом Джин заговорила. «Простите, мне следовало быть осторожнее. Я думала, что уеду, не открыв своего сердца перед вами. Но ваша доброта сделала расставание вдвойне тяжелым.» Зачем вы задавали эти опасные вопросы? Зачем смотрели на меня, когда я полагала, что вы заняты письмом? Да ведь мне и не снилось, что вы любите меня, Джин, особенно когда вы отвергли единственное предложение, которое я решился вам сделать. Я не настолько самонадеян, чтобы вообразить, будто вы отвергнете двух молодых поклонников ради такого старика, как я, проговорил сэр Джон, крепче обнимая Джин. Вовсе вы не старик, в вас воплотилось все, что я люблю, ценю и почитаю. Перебила она с нотками раскаяния в голосе, ибо этот щедрый, благородный джентльмен предлагал ей сердце и пристанище, не догадываясь о ее игре. Это я слишком самонадеянна, если дерзнула полюбить человека, который превозвышен надо мною буквально во всем. Просто я не ведала, насколько дорожу вами. пока не почувствовала, что должна уехать. Я недостойна такого счастья, мне не следует принимать его. Вы раскаетесь в своей доброте, когда весь свет станет корить вас за то, что вы взяли в дом создание столь бедное, заурядное и жалкое. Ах, душа моя, что мне за дело до сплетен, если вы счастливы со мной. Предоставим злым языкам болтать сколько угодно. Я же буду блаженствовать в лучах вашего общества. И этот процесс захватит меня целиком, не давая отвлекаться на досужие разговоры. Но, Джин, уверены ли вы в своих чувствах? Неужели я покорил сердечко, которое оставалось холодно к мужчинам моложе и привлекательнее меня? Дорогой сэр Джон, не сомневайтесь в этом. Я люблю вас, по-настоящему люблю. Я буду вам хорошей женой. «Докажу, что, несмотря на мои многочисленные недостатки, я обладаю таким ценным качеством, как умение отвечать добром на добро». Зная, сэр Джон, сколь затруднительно положение Джин Мьюр, он понял бы, откуда в ее интонациях этот пыл и почему лицо лучится благодарностью. Он понял бы, что истинное, а не фальшивое почтение побудило Джин умолкнуть, и поцеловать щедрую руку, которая столь многое готова была ей дать. В течение нескольких минут Джин блаженствовала сама и позволяла блаженствовать сэру Джону. Однако тревога, снедавшая ее, вынудила Джин выжить еще больше из безмятежного сердца ею завоеванного. «Стало быть, нужда в письме отпала», — заключил сэр Джон. они сидели рядышком освещенные торжественным светом летней луны отныне мой дом навсегда принадлежит вам джин и да будет он полон счастья о нет он пока не мой и у меня странное предчувствие что ему и не суждено стать моим печально молвила джин от чего же дитя от того, что у меня есть враг который постарается разрушить мое счастье. настроить вас против меня посредством отравленных ядом слов, изгнать меня из рая и возобновить страдания, которые я переживала весь прошедший год. Вы имеете в виду буйного Сидная, о котором мне рассказывали? Да, едва он услышит о том, как повезло бедной малютке Джин, он поспешит все испортить. Это мой рок, нигде нет мне покоя. Всюду сидные находят меня и неизменно заставляет моих друзей отвернуться, ибо наделен силой, которую направил на мое уничтожение. Отпустите меня, сэр Джон, чтобы я успела спрятаться, пока не явился изверг. Теперь, когда я открылась вам, а вы мне, я просто не переживу вашего недоверия и отчуждения, которое придет на смену любви и защите. «Бедная моя девочка, что за суеверные страхи?» успокойтесь. Отныне никто не причинит вам зла, никто не посмеет даже предпринять такую попытку. Главное, чтобы вы согласились на мой план». «План, дорогой сэр Джон?» — спросила Джин, внутренне выдохнув, ибо путь пред нею лежал теперь весьма гладкий. Возможно, так только казалось. «Я женюсь на вас, притом немедля, если вы позволите». Замужество освободит вас от любви Джеральда, избавит от преследований Сиднея, даст вам надежный дом, а мне — право обожать вас сердцем и беречь действием. Вы согласны, дитя мое? Да. Только помните, что вы — мой единственный друг. Обещаете быть преданным мне, что бы ни случилось, верить моим словам, полагаться на меня, защищать и любить меня, несмотря на все несчастья, Недоразумения и нелепости. Я буду вам опорой. Я привнесу в вашу жизнь счастье, которого вы заслуживаете. Дадим же друг другу клятву и сохраним ее нерушимой. Торжественные вид и тон растрогали сэра Джона. Слишком честный и прямой по натуре он ни в ком не подозревал фальши, и в словах Джину смотрел только естественный порыв в влюбленной девушки. Она протянула ему руку, он стиснул ее обеими ладонями и дал требуемую клятву, которую и держал до конца. Джин помедлила всего миг. Она была бледна и растеряна, затем взглянула в лицо, доверчиво к ней склонившееся, проговорила «обещаю» и за все годы не нарушила своего слова. «Когда мы поженимся, милая малютка?» «Умоляю, не слишком тяните, а то вдруг появится какой-нибудь воздыхатель, молодой и энергичный, и похитит вас у меня», — игриво произнес сэр Джон. Ему хотелось развеселить Джин, на личике которой лежала тень. «Умеете ли вы хранить тайны?» — спросила Джин, улыбаясь и вновь становясь прежней чаровницей. «Испытайте меня». «Хорошо». Через три дня возвращается Эдвард. Я должна исчезнуть до этого срока. Никому не говорите, Эдвард решил устроить сюрприз. Если любите меня, не сообщайте я о нашей свадьбе. Вообще постарайтесь ничем не выдать чувств ко мне, пока я не стану вашей по закону. Поднимется шум, начнутся протесты и увещевания, объяснения и упреки. Они измучат меня, вынудят бежать. Не от вас, но от суда людского. Ах, если бы вы спрятали меня где-нибудь, нашли бы тихое местечко. Я удалилась бы туда завтра и ждала бы, пока вы меня заберете. Я совсем не смыслю в брачных делах и не представляю, как скоро мы сможем пожениться. Наверное, через несколько недель, не раньше. Завтра, если нам будет угодно, существует специальная лицензия. Получившая ее пара может венчаться, когда и где заблагорассудится. «Мой план лучше вашего дитя. Выслушайте его и ответьте, годится ли он для вас. Итак, завтра я еду в Лондон за лицензией. Возвращаюсь с моим другом, преподобным Полом Фейерфаксом. Вечером вы приходите ко мне в обычный час и в присутствии старых преданных слуг делаете меня счастливейшим человеком во всей Англии. Ну как, моя маленькая леди Ковентри?» «По вкусу ли вам мой план?» План казался идеальным. Титул был вершиной амбиций. А благословенное чувство безопасности наполнило Джин Мьюр такой радостью, что слезы навернулись ей на глаза, и счастливое «да» стало правдивейшим из слов, что в течение многих месяцев произносили ее уста. «Медовый месяц мы проведем за границей либо в Шотландии». — продолжал сэр Джон. — Выждем, пока страсти улягутся. Сэр Джон отлично знал, что этот скоропалительный брак удивит и обидит всю его родню, и не меньше, чем Джин хотел убраться из Англии и дать отбушевать первым эмоциям. — В Шотландии! В Шотландии! Я мечтаю побывать на родине отца! — сказала Джин, ибо на континенте ей грозила встреча с Сиднеем. Они еще поговорили, обсудили некоторые детали. Сэр Джон демонстрировал такую готовность поскорее обвенчаться, что Джин оставалось только повторять «да» на все его предложения. Оставалась еще одна причина для страхов. В Лондоне сэр Джон вполне мог наткнуться на Эдварда и выслушать все, что тот мог сообщить о мисс Мьюр. Это означало полный крах. но риск этот был необходим для скорейшего и вернейшего заключения брака, и Джин постаралась обезопасить себя. Когда они с сэром Джоном шли через парк, ибо сэр Джон настоял на том, чтобы проводить Джин до ворот, она, прильнув к его плечу, заговорила. «Дорогой друг, умоляю, держите в уме одно соображение. Не то нам с вами грозят неприятности и даже расстройство наших планов, «Не встречайтесь с вашими племянниками. Вы — честнейший человек, и ваше лицо неминуемо вас выдаст. Племянники же ваши оба влюблены в меня и оба вспыльчивы. Догадавшись о том, что случилось между нами, каждый из них может впасть в буйство и за считанные секунды нанести вам ущерб физического либо нравственного характера. Ради меня держитесь подальше от обоих, особенно от Эдварда. Он оскорблен». Его брат не сдержал слова, а дядюшка преуспел там, где он потерпел фиаско. Ярость может вылиться в ужасную сцену. Обещайте мне, что день или два будете избегать племянников. Не слушайте их речей, не встречайте с ними, не пишите им и не принимайте их писем. Понимаю, звучит глупо, но вы — единственное мое сокровище, и меня терзают дурные предчувствия. Растроганный и польщенный заботой, сэр Джон дал требуемое обещание, хоть и посмеялся над страхами джин. Из-за любви добродушный джентльмен сделался слеп к явной странности просьбы, а новизна и романтичность приключения и тем более необходимость держать все в тайне не столько озадачили, сколько зачаровали сэра Джона. Вдобавок мысль о том, что он, пожилой человек, предпочтен сразу троим молодым и пылким поклонникам, тешило его тщеславие сильнее, чем он готов был признать. Он простился с Джину ворот, но пошел домой далеко не сразу. Сэр Джон теперь чувствовал себя юношей и еще долго бродил по парку, мурлыча любовную песенку, позабыв и про вечернюю сырость, и про подагру, и про свои пятьдесят лет. Ибо с того момента, как Джин обняла его за плечи, Бремя возраста стало почти невесомым для сэра Джона. А Джин поспешила к себе в комнату, надеясь не столкнуться с Ковентри. Тем не менее тот ее поджидал. Как вы могли? Почему задержались у дядюшки? Я весь извелся! Начал Ковентри укоряющим тоном, хватая Джин за руку и наклоняясь к ней с целью вглядеться в ее лицо, затененное полями шляпки. «Пойдёмте в грот. Мне предстоит сказать столь многое, и столь многое услышать, и столь многим насладиться. Я слишком утомлена. Позвольте мне пройти в свою комнату, я хочу лечь спать. Поговорим завтра». В саду сыра и зябко, и от всех волнений у меня разболелась голова. Джин говорила с нотками досады, и Ковентри, вообразив, что она обижена из-за того, что он не зашел за ней в холл, поспешил объясниться. «Моя маленькая, моя бедная Джин, вам и впрямь необходим отдых». Начал он проникновенно. «Мы никак не поделим вас между собой, и вы это сносите без жалоб. Конечно, вы устали. Я должен был зайти за вами в холл, но Люсия задержала меня, а когда я спохватился, оказалось, что у вас уже есть провожатый, старик-дядюшка собственной персоной. Учтите, я стану ревновать вас к нему, раз он проявляет такое рвение». А сейчас, прежде чем мы расстанемся до утра, скажите мне только одно слово. Да или нет? Я теперь свободен, как ветер. Я имею право говорить. Вы любите меня? Это я тот счастливец, что покорил ваше сердце? Я дерзаю так думать. Я дерзаю верить, что ваше выразительное лицо выдало вас. Я дерзаю надеяться, что одержал победу там, где проиграли незадачливый Нет и неистовый Сидный. «Прежде чем я вам отвечу, расскажите, как прошло объяснение с Люсией. Я имею право знать», — возразила Джин. Ковентри замялся. Жалость и раскаяние взялись терзать его сердце, едва он вспомнил о несчастье бедняжки Люсии. А Джин настаивала. Ей непременно хотелось услышать, как была унижена ее соперница. Молодой человек все молчал. Джин нахмурилась, Затем вдруг подняла к нему лицо озаренное нежнейшей улыбкой, а руку положила ему на предплечье и взмолилась, выделив его имя единственно правильным способом то есть произнеся его полуробко, полувосторженно. Прошу вас, расскажите, Джеральд! Он не выдержал в совокупности взгляда, прикосновения и интонации. Взял ее маленькую руку. и заговорил быстро, словно желая поскорее разделаться с неприятной обязанностью. Я сказал ей, что не люблю ее и не смогу полюбить, что до сих пор подчинялся желанию моей матушки и некоторое время чувствовал себя негласно связанным с нею, хотя мы никогда не говорили ни о какой любви. Но теперь, — сказал я, — мне нужна свобода, и я сожалею, что эта потребность в свободе не является обоюдной. «А что вам ответила Люсия? Как она перенесла разрыв?» Не унималась Джин, женским сердцем понимая, насколько сильно Люсию уязвила подобная отповедь. «Бедная девушка!» Гордость не подвела ее. Люсия заявила, что я не связан никакими клятвами, полностью освободила меня от обязательств, которые, как она по наивности думала, я дал ей своим поведением, и пообещала молиться, чтобы мне встретилась женщина, которая полюбит меня так же искренне и нежно, как любила она сама. О, Джин, я чувствовал себя злодеем. Впрочем, я и вправду не давал ей обещаний и никогда не любил ее по-настоящему. Она сказала что-нибудь обо мне? Да. Что именно? Вам непременно нужно это услышать? Да, передайте все слово в слово. Она ненавидит меня. Я это знаю и прощаю ей, ведь я сама возненавидела бы всякую женщину, которую полюбили бы вы. Неужели вы ревнуете, дорогая моя? Вас, Джеральд? Джин устремила на него глаза. В них горел огонь, который Ковентри перепутал с любовным пылом. Я уже ваш раб. Как вам удалось сотворить со мной такое? Никогда прежде я не покорялся женщине. Вы, наверное, колдунья, Джин. О Шотландии ходят слухи, что эта страна сверхъестественных существ. Они принимают соблазнительные обличье, чтобы дурачить бедные души, нетвёрдые в вере. Вы принадлежите к этому племени, не так ли, Джин? Вы — прекрасный морок. Прекрасный морок? Вы мне льстите, — рассмеялась Джин. Я — ведьма. Однажды я сброшу покровы, и перед вами предстанет уродливая дурная старуха. «Тогда бойтесь меня, я вас предупредила. Теперь можете любить меня на свой страх и риск». Ковентри умолк. Его взгляд стал напряженным, ибо такое признание отнюдь не сулило счастья. И тотчас что-то вспыхнуло в сердце молодого человека. Приятное возбуждение призвало каким-нибудь диким поступком перечеркнуть прошлое, и ринуться в новые ощущения, которыми дразнила его страсть к джинам Юр. Сама джин смотрела на Ковентри печально и почти сострадательно. Впрочем, это длилось всего мгновение. Затем странная улыбка возникла на ее губах. Тон стал злобно-насмешливым, ибо под язвительностью таилась горечь печальной правды. Ковентри опешил. Невольно он перевел взгляд с таинственного лица джин, на слабо освещенное окно, зная, что за портьерой притаилась Люсия, и молится всем своим израненным сердцем о его благе, как могут молиться только любящие женщины, за тех, чьи грехи наперед прощены во имя любви. У Джеральда заныло сердце. Охваченный раскаянием, он снова обратил глаза на Джин. Она все видела и негодовала, но вдруг поймала себя на чувстве облегчения. Ибо теперь, когда ее собственное благополучие было почти гарантировано, Джин не желала вносить разногласия в семью, а, напротив, хотела исправить уже содеянное ею и быть в ладу со всем миром. С этим намерением Джин вздохнула, направила шаги к дому и произнесла спокойно и холодно. «Так вы передадите мне слова Люсии, прежде чем я отвечу вам, мистер Ковентри?» «Слова Люсии?» пожалуйста, если вам угодно. Бойся, мисс Мьюр. С самого начала мы инстинктивно не доверяли ей, хотя еще не имели на то причин. Чутье дано нам не просто так. И моя инстинктивная неприязнь пребывает неизменной, ведь мисс Мьюр не старалась очаровать меня. Я удивляюсь ее искусству. Я чувствую его действия, хотя я не могу ни объяснить его механизмы, ни явить доказательства». если только доказательствами не считать события, которыми она дирижирует. В счастливую семью она внесла печаль и разлад. Мы все изменились, и это ее рук дело. Мне она не сможет причинить еще больших страданий, но тебя уничтожит, если ты ей позволишь. Берегись ее, не то горько раскаешься в своей безрассудной, слепой страсти». «И что вы ей на это сказали?» Спросила Джин, едва Ковентри с трудом и неохотой произнес последнюю фразу. «Я сказал, что люблю вас вопреки своей воле, что женюсь на вас, несмотря на сопротивление семьи. А теперь, Джин, я жду вашего ответа. Мне нужно три дня на обдумывание. Доброй ночи». Она проскользнула мимо и исчезла в дверях, а Ковентри остался. Полночи он бродил по саду, терзаемый раскаянием, неопределенностью. и прежним недоверием, которое всегда возвращалось, если Джин не было рядом, чтобы рассеять его силой своих чар.